Галатея с пигмалионом и без. Латяну первым поверил в предназначение Светланы и предложил ей поступать в Авгик. В тот год набирал курс сам Герасимов. С главной ролью за плечами и направлением от национальной студии это было бы наверняка, но она не поехала в Москву. Может быть, потому что он оставался в Кишиневе, а Латяну не настаивал. Она полгода вольнослушательницей посещала русскоязычный актерский курс Кишиневского института искусств имени Музыческу, а потом успешно сдала экзамены и была принята, что несказанно огорчило ее родителей. Более того, увидев старшую сестру на экране, актрисой захотела стать и их вторая дочь Фалина. Она была очень эмоциональной девочкой и даже сбежала из дома, чтобы поступать во ВГИК. Родители сняли ее с московского поезда, решив, что две актрисы в семье – это уже чересчур. В итоге сестра Светланы закончила филфак, многие годы проработала педагогом, а сейчас живет с семьей в Кельне. «Я так устроена, что никогда не делала резких телодвижений. Мне не дано что-то пробивать, настаивать, у меня другая органика, другие взаимоотношения с жизнью. Меня как будто кто-то ведет по жизни. Судьба». Я со своей стороны не прилагала усилий, чтобы что-то изменить. Единственное, чего я не выносила, когда встречала на своем пути энергетически мне чуждых людей, я молча уходила. Были разные жизненные ситуации, когда приходилось выбирать. Я понимала, что с этим мужчиной, например, будет спокойный, налаженный быт, жизнь в достатке за границей, но наши отношения будут развиваться до определенного момента. И надо или принять это, а... с этим и все удобства или выбрать настоящие отношения. Я человек сердца. Сколько раз пыталась подключить к сердцу голову, но в неравной борьбе сдавалась. Сердце сильнее моей головы. Я не хочу говорить хорошо это или плохо, но для меня невозможно. Студенческие годы были заполнены не только учебой и съемками. Иногда вдруг Лотяну опять врывался в ее жизнь, все заполняя собой. Ну, а потом опять выпадал из нее, и она никогда не знала. На время это или навсегда. Наши отношения продолжались, но я не знала, как их назвать. Я чувствовала с его стороны поток заботы, нежности, но в то же время были и непонятные поступки. Мы можем сидеть, где-то общаться. Вдруг заходит какая-то женщина, вызывающая у него импульс, Его внимание переключалось на нее. Я понимала, что ему это интересно. Он ее рассматривает, чему-то улыбается, может подойти и сказать комплимент. Он очень импульсивный человек. Вся его жизнь, как и творчество, импульс. Он предпочитал не задумываться, какое впечатление это производит на Светлану. А она умела не обижаться. Возможно, потому что для женщины возраст — это одно, а мудрость — совершенно другое. Она или есть, или ее нет, даже в старости. Мужчины по-своему устроены. Они не думают об этом, если женщина их ненавязчиво этому не учит. Женщина выстраивает отношения, когда она или от природы талантлива в этом, или имеет богатый жизненный опыт. Для меня он был первым мужчиной, в котором сосредоточилось все. Любимый, режиссер, мастер с большой буквы, учитель, брат, мама, папа. В любви к нему все соединилось. Восхищение, поклонение – Он выстраивал линию наших взаимоотношений, как ему было удобно, а я просто любила, безумно любила и не задавала вопросов. Может быть, это было правильно, потому что он из тех мужчин, которые не любят вопросов, очень бурно на них реагируют. Может быть, в этом была моя мудрость, мое интуитивное понимание. Поэтому и наши отношения прошли на протяжении многих-многих лет через всю жизнь». Это почти типичная история Пигмалиона, который вылепил свою Галатею и всю жизнь имел над ней необъяснимую власть, как, впрочем, и она над ним, невзирая на количество женщин, что у Латяну были до нее и будут после. Может быть, Тома и Латяну оказались в числе тех немногих счастливчиков, которым с небес не послано нечто большее, чем любовь. Это духовная гармония. Их объединили высшие чувства, мощная энергетическая субстанция, позволяющая испытать такой накал эмоций, что гораздо сильнее и выше плотских. Латяну был человеком закрытым и никогда не делился с ней жизненными и творческими планами. Правда, как-то из Дома творчества в Пицунде он прислал ей открытку. «Пишу для тебя сценарий». «Сценарий» получается «Во». Это было в 1968 году, Режиссер Владимир Венгеров пригласил ее сыграть роль цыганки Маши. Это имя много позже получит ее единственная и горячо любимая внучка. В фильме «Живой труп» она станет первой цыганкой в творческой биографии Тома. И я еду сниматься к Венгерову. Это первый и единственный раз, когда я предпочла Эмилю другого режиссера. Поэтому Латяну начинает снимать в Керчи фильм «Это мгновение без меня». Почему это произошло? Неосознанный протест, бунт, желание что-то доказать ему, себе. Она и сама не может сказать точно, просто верит в то, что тому, кто ее вел, было виднее. Она выбрала экранизацию Толстого и ни разу об этом не пожалела, несмотря на то, что Латяну был в бешенстве. Я очень люблю этот фильм. Всего в моей творческой биографии будут четыре цыганки, а от скольких ей придется отказаться, полтабора наберется. Когда Эмиль увидел живой труп, сказал, «Вот я тебя сниму в роли цыганки, и ты увидишь, что это такое». Это было сказано за 5-6 лет до табора. На главную роль, которая писалась специально для Светланы в фильме о борьбе антифашистов-интернационалистов в Испании, Латяну пригласил непрофессиональную актрису, математика по профессии Марию Сагайдак. Но, наверное, он понимал, что без Тома Фильм что-то потерял и, не держа на свою голотею зла за измену, написал для нее специальный эпизод и снял его во Львове. Фильм «Это мгновение» был прохладно встречен зрителями и разруган вдрызг критикой, но стал этапным для режиссера и актрисы, поскольку связал чуть было не порвавшиеся нити их творческих и человеческих отношений. На одном курсе с Тома учился красавец Олег Лачин. Из той породы мужчин, по которым всегда сходят с ума женщины. Скандинавского типа, высокий синеглазый блондин со спортивной фигурой. Сейчас, сказали бы, голливудский типаж. А вот Светлана с ума не сходила, она просто не замечала его. Много снималась, поэтому ей приходилось сначала пропускать занятия, а потом в бешеном темпе наверстывать пропущенное. О ее сердечной тайне никто из сокурсников не знал, поэтому покоритель дамских сердец буквально зациклился на том, чтобы завоевать неприступную красавицу. Сначала, возможно, просто для того, чтобы удовлетворить собственные амбиции, но незаметно для себя Олег влюбился в нее безумно, также безумно ревновал, предъявляя несуществующие права. Он снялся в паре фильмов, на него обратили внимание – Это был известный кишиневский мальчик. Но, ну, как это часто бывает, в противовес крепкой фигуре обладал некрепким характером. Сначала от радости, потом от проблем стал прикладываться к бутылке, что в конце концов его и погубило. Весь их курс получил распределение в Тираспольский русский драматический театр. Там напор Олега стал такой силой, что выбивало предохранители. Он любым способом решил добиться Светланы. Это при том, что весь город был в него влюблен. На него ходили в театр, специально приезжали из Кишинева, а эта Фомичева равнодушно отвергала все знаки внимания. Но жизнь так странно устроена, что заставляет порой совершать необъяснимые поступки. В ответ на очередное предложение Светлана вдруг дала согласие. Свадьба была в Кишиневе. Она поставила в известность Латяну и даже пригласила на торжество. Тот пришел, принес какой-то подарок, сказал что-то... Полагающееся случаю, выпил за ее семейное счастье, и никто, в том числе и она, никогда не узнают, что он при этом чувствовал. А вот ей понадобилось все самообладание с актерским мастерством в придачу, чтобы не подать виду, что душа разрывается от боли. Звон разбитых надежд звучал у нее внутри, заглушая свадебный марш Мендельсона. Но никто ни о чем не догадался. Она всегда была хорошей актрисой и гордым человеком. Никто не увидит ее страданий, она научилась улыбаться, когда душат слезы и еще выше поднимать голову. Но молодость – прекрасная анестезия душевным ранам, любимая работа тоже. Молодоженам дали хорошую квартиру, и Светлана начала обживать новый дом и привыкать к положению замужней женщины. Они прожили вместе всего год с небольшим, у них родилась дочка Иринка, Светлана с восьмимесячной дочкой гостила у родителей в Бельцах, там ее и застало известие о трагической гибели мужа. Его моторная лодка попала под катер на воздушной подушке. Его изуродованное тело выловили из Днестра, а лицо смерть пощадила. Оно осталось таким же красивым, как при жизни. Ночью мне позвонила приятельница и сказала «Олег в морге». За одну ночь я посидела, у меня пропало молоко. Кто это мог предвидеть? Это был страшный удар. Смерть — это всегда страшно, а тут отец моего ребенка. Для меня это было ужасным потрясением. Олег был всеобщим любимцем, и это был шок для всех, его оплакивал весь город. Я оставила дочь с мамой и с отцом, уехала в Террасполь. Что там было, я плохо помню, потому что меня все время кормили транквилизаторами. Когда мы через три дня вернулись, мама меня не узнала, я истаяла как свечка. Почему так должно было случиться? Бесполезный вопрос. Судьба. Потом она на короткое время приедет в Терасполь, чтобы привести дела в порядок, поменять квартиру на Кишинев и уехать навсегда. Растить Ирочку ей будут помогать родители, а Светлана станет много работать, бывать дома наездами, и дочка вырастет практически без нее. Но судьба, как бы устыдившись того, что причинилась только незаслуженной боли, приготовила ей подарок, вспыхнувшее с новой силой чувство к своему принцу, новый виток их отношений. Латяну, как Онегин на балу, был поражен, увидев перед собой не вчерашнюю наивную и несмелую деревенскую девочку, а повзрослевшую и много пережившую красавицу с печалью и житейской мудростью в прекрасных, темных, как глубокие омуты, глазах. «Все возвратилось на круги своя», — скажет потом Светлана. И хотя она много снималась у других режиссеров, свои лучшие роли сыграла все-таки у Латяну. Спустя много лет она задаст себе вопрос, на который до сих пор так и не сможет найти ответа. «Почему с ним я достигала определенной планки, а с другими режиссерами не получалось? Ведь я оставалась такой же, как была. Эмиль всегда подходил ко мне с завышенными требованиями. Даже когда мы были вместе». На съемочной площадке он не относился ко мне как к близкому человеку. Я была для него такая же актриса, как все. Но только требований ко мне было больше. Он жесткий человек, а я ранимый. Он мог сказать что-то обидное и оскорбительное, но я никогда на него не обижалась, потому что понимала, что он знает, что я могу больше, прыгнуть еще выше. Я готова была стерпеть ради результата, Все, что угодно, и все прощала, потому что знала, что есть экран и то, что останется в истории, а остальное уйдет. Когда заканчивался съемочный день, он становился совершенно другим человеком, нежным и ласковым, добрым, он умел дарить радость.